Глава 14 Пустые страхи. Несмотря на все свои планы и то, что я сказала Бихар, в канцелярию я не пошла. Вместо этого решительно направилась в дом согха порочить честь домовладелицы и всех ее квартиранток. Мне необходимо было убедиться, что с Ашером все в порядке, и что городоправитель ничего с ним не сделал, как только я ушла. До дома согха я добралась быстро. Жил он всего через две улицы от Бихар, что снимала с него кое-какие подозрения. Неожиданное появление городоправителя в подворотне в мою первую встречу с преступниками теперь не выглядело странно. Он вполне мог возвращаться домой тем путем. Это больше не казалось мне неубедительным предлогом для каких-нибудь злодеяний. Жил в соках на третьем этаже. На знакомой двери из темного дерева поблескивал медью дверной молоточек в виде человеческой руки, удерживающей что-то круглое. Звук от него разнесся по всей лестничной площадке. Через несколько секунд дверь открылась — И на меня в некотором недоумении возрился Сокх, без жилета, в рубашке с закатанными рукавами, и выражение лица у него было весьма занимательным. «Иса, — Иса, что-то случилось? — спросил он, пропуская меня внутрь. — Я лишь хотела узнать, как дела у Ашара, — негромко произнесла я, пройдя в квартиру и внимательно осматриваясь. — Все еще не доверяете? — осуждающе покачал головой согх Скажите, что, по вашему мнению, я мог бы с ним сделать? Если бы я только знала. Моего небогатого воображения хватало лишь на смутные и неясные ощущения и возможных неприятностей. Ярких картин оно не рисовало. А где Ашер? В ванной. Ответил градоправитель, одной рукой пытаясь стянуть с меня пальто, а второй подталкивая в гостиную. Я не сопротивлялась, но из верхней одежды выпутывалась вяло, стараясь расслышать шум души или плеск воды. И давно он там? С момента нашего расставания прошло уже достаточно времени. Я успела добраться до своей комнаты, провести себя в порядок, поссориться с дочерью Бихар из самой Бихар. Ашер будто бы только уединился в ванной комнате, чтобы смыть с себя кладбищенскую грязь. Это выглядело особенно странно, если учесть, что оставила его на градоправителя, я аккуратно на ступенях этого дома, что он мог делать все прошедшее время. Сок наконец вытряхнул меня из пальто и на несколько мгновений задумался. Быть может, около часа, признался он, И почти сразу озабоченно проговорил мне в спину. иса что вы делаете?» Я бросилась в ванную. Ванна, соявшая у дальней стены с высокими краями и на бронзовых ножках, оказалась заполнена до краев розовато-рыжей водой. Пол был влажным, а у стока посреди комнаты образовался розоватый налет. Первой и единственной мыслью было паническое «Не нужно было оставлять Ашера с Сокхом!» «Госпожа Арден...» Городоправитель успел удержать меня за плечо раньше, чем я бросилась к ванне и попыталась вытащить из нее тело. «Что вы делаете?» Я, задыхаясь от страха, не могла выдавить из себя ни слова, беспомощно переводя взгляд Сокха на ванну. Несколько долгих и жутких мгновений я была уверена, что совершила страшную ошибку, доверившись этому человеку. Вода заволновалась и плеснула через край, когда над бортиком показалась голова Ашера. «Иса, ты что здесь делаешь?» «А ты...» Выдохнула я, ощущая, как напряжение меня отпускает. Он был совершенно точно цел. — Вы тут что устроили? Что это за дрянь такая? Мы все посмотрели на пол, где розовая вода медленно стекала к стоку. Я следила за вялым розоватым потоком и чувствовала, как страх сменяется злостью. — Да что здесь творится вообще? Что вы с ним делаете? Я повернулась к Сокху, ожидая объяснений. Смешал заживляющий и расслабляющий составы для ванны. Пожал плечами он. Думал, это пойдет Ашеру только на пользу. На пользу? Какая польза? Он же мертв! Окончательно психанула я. Вы поэтому бросились его спасать? С невозмутимым видом поинтересовался сок, и весь мой пыл угас. Простите. Пробормотала я, ощущая себя здесь лишней. Это мне стоило подумать о том, что, несмотря на свою мертвость, ашар все еще нуждается в исправно функционирующем теле. Это мне в голову должна была прийти идея с ванной. И, может быть, пришла бы, умея по-настоящему заботиться о других. «Иса, все нормально?» — осторожно спросила шара обеспокоенный моим мрачным видом. «Ты накопители не снял?» «Нет». Он чуть приподнялся, и над ванной показались бледные плечи и тощая шея, на которой темнел размоченный шнурок с моими накопителями. «И не снимай», — велела я, развернувшись, чтобы выйти. «Отдыхай». Сокх последовал за мной. «Есть ли надежда, госпожа Арден, что вы когда-нибудь начнете мне доверять?» В его голосе слышалась лишь легкая насмешка и не тени обиды или недовольства, но я с трудом подавила желание еще раз извиниться. «Ну я ведь вам все рассказала». После того, как происходящее окончательно вышло из-под вашего контроля. «Не вышло. На вас открыто напали, Иса», — безжалостно напомнил он. «Сейчас вы в серьезной опасности». Я безуспешно пыталась придумать достойный ответ, но правда заключалась в том, что Сок был кругом прав. Мне не получалось ему доверять, я все время ждала от него подвоха, почему-то только именно от него. Казалось, если градоправитель будет тем, кто стоит за всеми случившимися смертями, я ни капли не удивлюсь, потому что именно этого где-то в глубине души ожидаю. Вроде как даже надеюсь, что так оно и окажется. За это мне было стыдно, но ничего исправить я пока не могла. потому вместо того, чтобы продолжать неудобный разговор, решила сменить тему. «Спасибо, что позаботились о нем», — произнесла искренне, обернувшись на дверь ванной. «Сама бы я не справилась. Забота о ком-то не то, что я умела делать». Согах выразительно посмотрел на меня, но не стал сообщать, что незамеченно мой неловкий маневр не остался. «Не думаю, что мог бы поступить иначе. Пусть недолго, но мы были знакомы». «Правда?» Мне, как новому городоправителю, довелось побывать на нескольких ужинах, что устраивала леди Джихон. «И что вы можете сказать про эту семью?» — жадно спросила я, неосознанно подавшись вперед. Согха это развеселило. «Скажите, Иса, вы уже обедали?» «Нет. Строго говоря, я даже не завтракала, но сейчас это не имело совершенно никакого значения». «В таком случае составите мне компанию за обедом», — велел он. Нам есть что обсудить. Возможности отказаться у меня просто не было. И пока Сокх инструктировал Ашара, я могла лишь не путаться под ногами. Мне было неспокойно оставлять его совсем одного в пустой квартире, что сильно удивило градоправителя. Он столько времени провел один на кладбище. Напомнил Сокх, выталкивая меня на лестничную площадку. Он уже настроился на обед и сложный разговор, и не желал менять планы. Знаю. Я не представляла, как ему объяснить, что кладбище было для меня чем-то очень надежным. Да, там было холодно, сыро и одиноко среди могил. Но также там всегда было безопасно. Для меня. И я была уверена, для Ашара тоже. А в квартире в центре города, в такой опасной близости от людей, если кто-то случайно увидит, как он выглянул в окно, шара могут принять за грабителя и вызвать стражу. И тогда никто не сможет его спасти. Он разумный молодой человек. произнес Сок, будто подслушав мои мысли. «И будет осторожен». Закрыв за нами дверь, городоправитель специально коснулся косяка, продемонстрировав мне вплетенную в дерево магию. Плетение выглядело внушительно. «И если вас это утешит, я лично укреплял защитное заклинание на квартире. Ни один посторонний не сможет проникнуть внутрь. Ашер в безопасности. Чего нельзя сказать о вас». «Это ненадолго. Как только мой домик достроят, Сокх скептически хмыкнул сильно меня этим возмутив. «Да, представьте себе, некроманту на кладбище безопасно. Только самоубийца сунется на территорию мертвецов, чтобы причинить вред тому, кто ими управляет». «Я мог бы превратить в пепел все ваше неживое войско за несколько минут», — самоуверенно сообщил он. «Если бы я пустила всех в лобовую атаку, без сомнения. Но ни один уважающий себя некромант никогда так не поступит». И если учесть, что в отличие от людей, мои воины не боятся смерти и боли, я бы уделала вас минут за десять. Я покосилась на Сокха, краем глаза заметила его ехидную улыбку и просто не смогла удержаться. Если, конечно, вы не исчерпаете свой резерв раньше. Как жаль, что мы никогда не узнаем этого наверняка. Посмеиваясь, заключил он.